Глава 13 все, все помнят!» – строго поинтересовался Тёрн, единогласно выбранный лидером группы. «Да чего там помнить?» – удивился Чип. «Чайни или ада запомнить не проблема. Но тогда вперед!» Мы с Соломой и Терном применили расовое умение скрытности, а Чип, успевший вернуть себе воинский класс, закинул на плечо алибарду и, беспечно посвистывая, сошел с приземлившегося транспортного листа. Как и прежде, через несколько секунд его атаковала оскверненная рысь, тут же получившая удар алибардой и убийственное заклинание чернокнижника. Я поспешно восстановила здоровье чипа и вновь скрылась от взглядов потенциальных агров, а солома вовсе не высовывался со своими базовыми 30 очками здоровья. «Дальше от древа вся музыка только под куполом», — напомнил Терн. «Неизвестно, привлекает ли шум монстров, так что поэкспериментируем перед выходом из игры, когда не жаль будет сдохнуть». «Есть Кэп!» — отозвалась я. Чип тем временем собрал оставшуюся на месте поврежденного противника добычу. «Ерунда какая-то!» — сообщил он, скидывая все в рюкзак. По общей договоренности трофеи доверили Чипу. Возиться со сбором, подставляясь под атаки потенциальных агров, нам не хотелось, а сомнений, в честности нашего танка, не было. Строго говоря, при обсуждении правил дележки Ирх и вовсе заявил, что ему это не интересно и желающие могут забрать его долю себе. В итоге решили распределять хабар по принципу «кому что нужно», а оставшийся мусор продать и поделить деньги. Собственно, делить особенно было нечего, не то что богатств, Даже сколько-нибудь полезных вещиц оскверненные животные после себя не оставляли. «Стоять боятся! Вижу траву!» Остановил наше движение чернокнижник и, присев у спрятавшегося среди цветов василька, начал внимательно его осматривать со всех сторон. Чип, с интересом следивший за эволюцией Амитерна, деликатно кашлянул. «Ты там что, не как двоюродную бабушку встретил?» «Я пытаюсь увидеть место для среза растения. Мой необразованный друг». «Лори, а ты чего тормозишь? Сбор трав прокачивать не хочешь?» «Конечно, хочу. Ну тогда присоединяйся. Умение должно сколько-то прокачаться от факта обнаружения места среза, а не только от самого сбора». Чувствуя себя неимоверно глупо, я присела на корточки и с умным видом вытращилась на ошалевший от столь пристального внимания цветок. Ничего не происходило, и я, вспоминая школьные уроки физкультуры, начала перемещаться на манер неуклюжей утки, разглядывая цветок со всех сторон. «Вот так паноптикум!» — оценил зрелище Ирх и обернулся к несколько ошарашенному соломе. «А ты не хочешь присоединиться к этим болезнам? Похоже, у вас, зеленых, это какое-то хобби?» «Нет», — поспешно отказался от столь сомнительного предложения солома. «Я лучше моральную поддержку окажу». С этими словами он необъяснимым образом выудил из пустоты громоздкую виолончель и начал наигрывать какой-то мажорный мотивчик, аккурат подходящий для озвучки столь комичной сцены. Я только собралась напомнить, что музицировать в этих местах без купола тишины чревато, как перед глазами возникло системное сообщение. Вы находитесь под воздействием песни созидания. Скорость роста умений повышена на 4%. Ого! «Ты не говорил, что умеешь бафать подобное!» — удивился Терн. «Я вообще не слышал о таком!» «А я и не умел!» — признался не менее удивленный Солома. Едва смычок замер, как баф пропал. «Просто решил, что вам повеселее будет под музыку, и случайно открыл новую песню «Нам песня «Жить и строить» помогает!» — весело буркнул Чип. «Комиссар, а ты так можешь?» «А пес его знает!» — призналась я. Вчера еще не могла, а сегодня, может, уже и могу. Завершила классовое задание, возможно, после него подобное и получится. Ладно, потом поэкспериментируешь. А сейчас срезаем цветок и топаем к завесе. Не знаю что было причиной, слова терна или музыкальное сопровождение соломы, но очень скоро я увидела едва заметное мерцание в нижней части выселькового стебля. Получено улучшение навыков. Плюс 11% навыка сбора трав. Плюс 4% навыка единения с природой. «Есть!» — доложила я чернокнижнику. «Отлично!» — Терн аккуратно срезал цветок и спрятал в сумку, после чего отковырял кусок дерна и задумчиво повертел в руках. На морде Ирха было написано едва сдерживаемое желание отпустить какой-нибудь комментарий на тему. А я вот, догадавшись, чем занимается терн, тоже набрала в ладонь земли, и с интересом поглядела на нее. Чернозем, богатая минералами, солями и перегноем земля, пригодная для большинства растений. И все? Я продолжила разглядывать кусок дерна. Вы познали свойства черноземной почвы сокрытого леса. Богатая минералами, солями и перегноем земля, пригодная для большинства растений. Ингредиент увеличивает скорость роста растений и набора опыта Сильвари. Получено улучшение навыков, плюс 15% навыка единение с природой. Забавно, пробормотал чернокнижник, очевидно, тоже поднявший навык. Не вижу практической пользы, но забавно. Видимо, он, не обладая навыками в кулинарии и алхимии, сумел распознать только общую информацию. В кулинарии и алхимии Сильвари применяют почву, поделилась я познаниями, заодно неловко запихивая землю в пустую колбу. «Стоит собрать несколько колб. Пригодится». «Даже так? Надо обучиться». Оживился Терн, доставая пустые колбы и наполняя их землей. «Ладно, пошли дальше. Нужно попытаться достигнуть границы завесы». По мере удаления от древа уровни монстров увеличивались. Теперь уже я начинала лечить сразу после атаки монстра. На здоровье Чипа пагубно сказывались удары существ 10 уровня. К счастью, с текущим интеллектом проблем не возникало. Хватало и на небольшой купол, вмещавший нас в соломы, и на лечение. Интеллект терно позволял изничтожить любого монстра, самое долгое, из двух заклинаний. А под эффектом песни воодушевления он и вовсе превратился в самого страшного монстра в этом лесу. «О, когти выпали!» — обрадовался Чип, собирая очередную горсть лута. «На изготовление наручей сгодится!» От желания поздравить Ирха с приобретением меня отвлекли резкая, хоть и не сильная, боль в плече и последующее падение. Получен урон. Уровень жизни снизился на 76. 87 – атака оскверненного волка. Минус 11 – защита от физических атак. Итого жизни – 14 из 90. Одновременно с этим сообщением появился двухсекундный дебаф «Оглушение». Пока Чипа задачно разглядывал мою резко уменьшившуюся полосу жизни в окошке группового интерфейса, в руках терна начал стремительно разрастаться из синя-черный шар, а я только и могла что зачаровано разглядывать нависшего надо мной монстра. В отличие от привычных мне волков, этот явно имел схожее с Сильвари происхождение. Шерсть заменяли какие-то жесткие на вид мелкие листы, но при этом клыки выглядели самыми обыкновенными и очень острыми. Как и прочие оскверненные животные, зверь имел нездоровый вид. Сквозь тело прорастали шипы, а вокруг едва заметно, будто туман клубился мрак. Зрелище было настолько пугающим, впечатляющим и гипнотическим одновременно, что я даже забыла о группе, цели нашего путешествия и вообще о том, что нахожусь в игре. Ощущение было скорее как во сне, когда чувство нереальности происходящего остается на самых задворках сознания, позволяя не впасть в панику, но при этом до мелочей прочувствовать каждую пугающую секунду. В миг, отделявший меня от встречи с клыками монстра, я поймала его безумный взгляд и окунулась в привычную уже череду видений. Зверь, влекомый неодолимым зовом, нерешительно замер на границе, отделяющей зелень травы от расползающегося черного пятна оскверненной земли. Зверь чувствует опасность, но зов сильнее инстинктов, и лапы, помимо воли, несут вперед. С каждым шагом зверь претерпевает метаморфозы. Тело увеличивается в размерах, сквозь кожу прорастают шипы, окрас стремительно темнеет, пока не сливается с угольно-черной травой под лапами. Тот, чьими глазами я наблюдаю за этой трансформацией, Вытянул руку и потеребил в охолке оскверненного зверя. Рука принадлежит Сильвари, но покрыта уже знакомыми шипами, а черные пальцы источают вязкий темный туман. Видение оборвалось. Надо мной растерянно тряс обезображенный головой волк, а по лесу разносилась прекрасная партия виолончели. В следующую секунду истинно черный сгусток магии чернокнижника влетел в волка И тот обратился в стремительно тающую дымку. Едва бой завершился, Терн скрылся от взглядов потенциального подкрепления противника. «Солома, отлично!» — похвалил он. «Очень вовремя ошеломил. А теперь марш в скрытность. Ты сложишься с первой же атаки. Лори, а ты чего разлеглась? Бегом отхиливайся и тоже прячься. Купол тебе сбили, так что концерт соломы слышала половина леса. Чип, внимательней!» «Прости, проморгал!» Виноватым тоном пробормотал танк, протягивая мне лапу, чтобы помочь подняться. «Да ничего, случается!» Несколько рассеянно ответила я, все еще пребывая под впечатлением отведения. «Знание Барда не слишком удобная характеристика, когда информация вываливается на тебя посреди боя. Или это возможно только в моменты потери контроля над персонажем?» Я поспешно схватилась за лютню, активируя купол и восстанавливая здоровье, после чего прервала исполнение, отхлебнула из фляжки, скрылась с глаз и уселась на траву восстанавливать ману. Рядом уселся солома. Несмотря на то, что за время пути он успел поднять свой уровень до пятого, интеллект был развит слабо, и каждое заклинание чувствительно осушало его запас маны. «Здорово, мелкота Раздавшийся из пустоты голос заставил подпрыгнуть от неожиданности. «Чем занимаетесь?» но лично я занят тем что чувствую себя психом разговаривая с воздухом честно признался чип вглядываясь куда то в направлении звучащего голоса качаемся вот ответил напрягшийся терн интересное чего видели не отставал голос васильки да ромашки присоединилась я к беседе шли бы вы отсюда дружелюбно посоветовал неизвестный опасно тут такой мелкоте шляться Там дальше мобы еще круче, костей не соберете. — Ну, мы хоть попробуем, интересно же? — возразила я. — Даже не пробуйте. Гарантирую, живыми не выберетесь. Как-то двусмысленно предостерег голос. — А куда посоветуешь пойти качаться? — неожиданно покладисто спросил Терн. — На дереве качайтесь. — Ну, к югу от дерева еще можно недалеко пройтись, на километр-полтора. А дальше все, хана. — Спасибо, мы пойдем обратно. К всеобщему удивлению пообещал чернокнижник. «Вот и ладушки. Бывайте». Голос умолк, а мы все вопросительно уставились на терна. «Чего сидим? Встаем, топаем к древу. Лори, ставь купол, чтобы нас местное зверье не услышало». «Как скажешь». Пробормотала я и начала наигрывать ненавязчивую мелодию, активируя купол четырех метров в диаметре. «Моего запаса маны хватит примерно на пару минут его поддержки» но Терн просто так не попросит. И правда, едва группа направилась в обратный путь, чернокнижник, не сбавляя шага и оживленно указывая на какую-то древесную ветку, приказал. «Делаем вид, что уходим, а по пути высматриваем ресурсы. Это убийцы, и на свою территорию они не пустят». «Что за убийцы? Из какого такого перепуга у них есть своя территория?» — возмутился такой постановке вопроса Чип. При этом он указал на ствол дерева чуть дальше. А такие. Это новая локация, и тут точно есть какое-то новое подземелье. Некоторые кланы наняли слаженные команды игроков, которые создали Сильвари и Ирхов, оперативно их прокачали и теперь прочесывают лес в поисках входа в подземелье. Часть этих команд занимается уничтожением потенциальных соперников. Стоит зайти на территорию, где они заняты поисками, как нас просто вырежут. Мы потенциальные соперники. Мы как раз дошли до примеченного чипом дерева, и он достал топор. Приглядевшись, я поняла, что перед нами ясень. Его, кстати, просил заготовить мастер Пирус. А если его грохнуть? Предложила я самый очевидный выход из положения. Мы его вряд ли даже разглядеть сумеем, — покачал головой Терн. Представь себе разбойника Сильварис с запредельной ловкостью, да еще и превосходящего нас уровнем. Он нас всех скопом один закопает. «Уровня до двадцатого он точно докачаться должен был?» «Тридцать второй», — неожиданно сообщил Ирх, — звать ухо горлорез «А ты его как заметил?» — удивился молчавший до этого Солома. «Я, как опытный картограф, обладаю зорким глазом и острым умом», — скромно сообщил Чип. «А еще я сильно не люблю, когда мне указывают, что делать. Надо валить уродов». «Нет у нас вариантов», — покачал головой Терн. «Он и один нас порвет, как знаменитый тузик грелку, а ведь у него еще и группа где-то в окрестностях шастает. Лучший вариант — побродить вокруг, немного поднять уровень, выполнить задания с семенами и древесиной, да возвращаться на древо. Займемся изготовлением шмота, поднаберемся сил, а завтра снова двинемся в путь. Есть вероятность, что они уже обшарят это направление и переместятся дальше, а мы спокойно пройдем». Заодно Солома успеет подтянуть интеллект, а Лори доберет полезных в пути заклинаний. «Лады!» — нехотя согласился Чип, но что-то в его взгляде подсказывало, что нанесенную обиду он этому ухогорлорезу припомнит. Следующие три часа мы честно кружили вокруг древа, стараясь не заходить слишком далеко, и выполняли полученные задания. «Надо сказать, что недобыча руды, ни древесины у меня не пошли». Безуспешно помахав топором полчаса, я сдалась и попросила Чипа добыть мне достаточно ясеня для выполнения задания мастера Пируса. Тот отпустил несколько дежурных шуток о тщедушных горе-убийцах себе подобных и быстро, со сноровкой, заготовил нужное количество древесины. Мы с Терном в это время на потеху всем прохожим ползали на карачках в поиске травы и проб почвы. А с учетом того, что все происходило под аккомпанемент соломы, Картинка вышла под стать комическому реалити-шоу. Оставалось радоваться, что ни у кого из окружающих нет достаточного уровня репутации для ведения видеозаписи этого представления. По результатам вечера я получила седьмой уровень, Чип и Терн дошли до девятых, а Солома добрался до шестого. Тут и там попадались группы игроков, а в двух из них даже присутствовали могучие и грозные Ирхи. «Я смотрю, твои собратья стягиваются к древу» заметил чернокнежник видно к празднику потянулись караваны а с ними и игроки предположила я в любом случае скоро качаться будет сложней предупредил терн у древа мобов вырежут а дальше нас раскачанные группы могут не пустить да и по киллеры начнут доставать что за пулеметчики такие удивился чип пк убийцы игроков если коротко объяснил чернокнежник им нравится убивать других Но пусть рискнут. Чип поудобней перехватил Алибарду и агрессивно оглянулся, будто ожидал, что озвученные пэ-киллеры сейчас появятся и атакуют. Они редко рискуют. Разочаровал его Терн. Чаще всего они выбирают класс разбойников. Но с учетом бонусов сильварии и возможности скрываться, появится и много магических классов на этой стезе. Пойдут за тобой следом скрытые, дождутся, пока у тебя после боя останется мало здоровья, и тогда атакуют. С бонусами к ловкости или интеллекту добьют тебя с одного удара или заклинания. Или просто толпой на одного, тоже распространенная тактика. Лучший вариант завтра добраться до завесы, а там к нам телепортом прыгнут мои друзья, подкинут шмота и золотишко. А чтобы они могли войти и помочь нам, нужно разобраться с местной пропускной системой. Сколько там нужно репутации для разрешения? Или есть специальная цепочка заданий? Попробуем выяснить. Согласилась я с разумностью плана. «Тогда разбегаемся по заданиям, сбор завтра, в то же время. И кто соберется надолго выходить, скидывайте письмо, организуем немного золота за убийство. И на всякий случай давайте номера своих коммуникаторов. Мало ли что». После того, как мы обменялись контактами, терна солома ушли по своим делам. Чип с непреклонностью скалы напомнил, что нам неплохо бы завершить уже картографию древа. Вздохнув, Ева прощалась с надеждой зарыться в библиотечный свиток и воплелась вслед за мохнатым садистом. Зато через четыре часа мы стали гордыми обладателями полной и крайне подробной карты древа. «Ну вот, а ты боялась!» — довольно проворчал Чип, любовно разглаживая получившуюся карту. «Остался последний штрих», — напомнила я. «Нужно выяснить, к лавке какого торговца дописать рекламу ювелирной лавки. Точно! Айда к орхидеи!» Уговорить владелицу лавки расширить свой ассортимент не составило особого труда. Какой торговец откажется от дополнительной прибыли, особенно если для этого не нужно куда-то идти и о чем-то разговаривать? «Конечно. Сообщите мастеру Гибискусу, что я сочту за честь торговать его изделиями. Вот только есть одна проблема. У меня не хватит витрин для нового товара». «Вы ошибаетесь, уважаемая. Это вовсе не проблема». Тут же возразил Чип. «Пусть я начинающий столяр, но надежную и удобную витрину я вам смастерю». «Ой, я просто не представляю, как вас отблагодарить!» — растрогалась Орхидея. «Вы и так заслужили скидку на мои товары. А вы просто замолвите за нас словечко перед друзьями-торговцами!» — великодушно предложил Чип. «А то, может, им тоже что-то понадобится. Пусть обращаются». «Безусловно!» — обрадовалась такому выходу Орхидея. «Ну и за работу я, конечно же, заплачу». После торжественного вручения первого экземпляра карты древа, Орхидея, прочитавшая любовно написанную рекламу своей лавки, дала нам пожизненную 30-процентную скидку на товары. «Надо из остальных тоже скидку выбить», — довольно потирая лапы, предложил Чип. «Ага», — согласилась я. «А ты когда в столеры подался?» «Да я к местному кузнецу пришел». Так он доспехи изготавляет не столько из металла, сколько из местного дерева. Достаточно мягкое при обработке. После вымачивания в каком-то там экстракте оно становится прочнее стали, но при этом достаточно легкое. Но чтобы изготавливать такую броню, пришлось учиться и на кузнеца, и на столера. Забавно. А к какому классу брони она относится? Не понял вопроса. Но маги вообще не могут носить броню. У них какие-то там штрафы за заклинания от брони начисляются. Вот и носят мантии и рясы. Разбойники носят легкую, в основном кожаную броню. Охотники — кольчуги, а воины — самые тяжелые латы. Посмотри, в рецепте должно быть указано, какого типа броня. Сейчас. Ага. Есть тяжелая, там как раз много ковать надо. Есть средняя броня. И могу из дерева сделать отдельные элементы и украшения на легкую броню. По идее, ты этим деревом сможешь укреплять броню всех типов. «Кстати, а барды что носят?» — деланно оживился Чип. «Может, я тебе какой бронелифчик скую?» «Я тебе... скую!» — пригрозила я мохнатому шутничку. «Но вообще вопрос интересный. Если бард может стать гибридом любого класса, значит, и броню может носить любую. Распрошу учителя. Сперва раздадим все копии карт и избавимся уже от обязательств». На это ушло еще около часа, но хитрый Ирх умудрился выбить скидки у каждого из посещенных торговцев. Финальным штрихом было закрытие задания у ювелира, благодаря которому мы стали богаче на четыре цепочки и семнадцать колец с характеристиками плюс два к выносливости, да плюс к тому заказали обалдевшему подмастерью еще пятнадцать. Если уж ходим группой, то ребятам надо помочь поднять выживаемость. «Прощай, фигура!» Радостно бормотала я, поочередно надевая цепочку и восемь колец. «А при тут фигура?» — удивился Чип. «В игровом сленге чем больше у тебя очков здоровья, тем ты толще. Ты — толстый танк, а я сейчас стану толстой Сильвари». Увы, всплывшее системное сообщение в дребезге разбило мои мечты. В связи с расовым штрафом к характеристике выносливость, максимальное значение характеристики может быть увеличена вещами только на уровень персонажа плюс базовая выносливость. Текущее значение выносливости, получаемое из предметов, равно 10. Блин! Облом! Я шмотками могу поднять выносливость только на 10. Расовый штраф. И ничего нельзя сделать? Удивился Чип. Либо поднимать уровень, либо родное значение выносливости. А это убивать 4 очка характеристики или кучу времени и сил на прокачку. «Жаль», — посочувствовал Ирх. «Уровни поднимешь, сразу еще колец нацепишь». «Ладно, зато сразу терную соломе бижутерию раздадим. У них тоже штрафы. Много не дадут». «Все ж лучше, чем было», — утешил меня Чип. «Ладно, мне нужно еще витрины сделать, так что до завтра». «Ага». «А я посижу еще часок-другой над свитком десятого и на боковую».